Афина. Я сейчас лопну от негодования. Сожгла бы взглядом этого носорога. Мало того, что он поставил меня в неловкую ситуацию перед коллегами, с которыми я толком и познакомиться-то не успела. Так еще и о командировке я узнаю вот-вот. О командировке. С ним. И как я откажусь-то? Или лечу, или до свидания, долгожданное место. Домой еду, как в воду опущенная. Плечи поникли, а внутри пылает ярость, удушающими щупальцами впиваясь в горло. Меня встречает визжащая от радости Линка, запрыгивает ко мне. «На ючке!» Я обнимаю мою малявочку, соскучилась. Лоб теплый, жара нет. Зацеловываю ее и отдаю булочку к вечерней трапезе. Мама, как только меня видит, мгновенно определяет, что что-то не так и отправляет малышку за книжкой. Там Лина может копаться долго. А сама мама следует за мной в ванную, недоуменно наблюдая, как я мою руки. «А полотенце не порвется. Уточняет на в брови, видя, как нервно я вытираю пальцы. «Надеюсь, нет». «И? Что не так?» Все не так. Весь день наперекосяк. Они переезжают из другого офиса. «И что?» «Да ничего», — бурчу я. «Только мне поставили командировку через три дня». «Мама печалится». «Надолго?» «В субботу обратно». «Ну, это еще терпимо». «Там начальник Самодур. Мне сегодня посчастливилось с ним пересечься». «Высказываю маме все-все Почти. У меня накипело». «Ты знаешь, что он сказал?» Обозвал меня мышью при сотрудниках. А еще что я ему завалю все протоколы. Как будто я дурочка и ничего в работе не смыслю. И вообще, он сказал меня пока не оформлять. Совсем тяжко, да? Сочувственно смотрит мама. Справлюсь. Заявляю уверенно и прохожу в комнату. Ты можешь не выходить сюда? Угу. Продолжаю брыкаться. Ух, как он меня разозлил. За весь день так и не смогла успокоиться. И ещё месяца три работу искать. И такой зарплаты лишиться. Доченька, ну это ведь все обсуждается, если там все так плохо. А насчет командировок же не предупреждали? Не предупреждали. А теперь вот, пожалуйста, будьте любезны подготовиться, Афина Эдуардовна. Я считала, что вам передали. Коверкую голос Татьяны. Ты подумай еще немного. «А что тут думать, мам? Поеду, куда я денусь?» «А летите вместе с этим твоим руководством или классы разные?» «Я медленно выдыхаю воздух. Надеюсь, сидеть хоть не рядом будем. Я ж его загрызу в полете.